К моменту нашего рассказа мисс Керрингтон купалась в славе, лесте и шампанском. И дальновидный герр Тимоти Гольдштейн, антрепренер, заручился ее подписью на солидном документе, гласившем, что мисс Пози согласно блистать весь наступающий сезон в новой пьесе дайтрича при свете газа.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 «Вашего дядюшку Уайли выбрали констеблем». Матильда Хоскинс загнала себе иглу в руку и умерла. «А Том Бидл приударяет за Салли Лазарап!» «Говорят, ни одного вечер не пропускает, все торчит у них на крылечке!» «За этой лупоглазой!» — воскликнула мисс Керрингтон несколько резко. «Но ведь Том Бидл когда-то...» «Простите, друзья, я сейчас...»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 Он тоже так вот и лежит с того дня, как она сама бросила его на ручку качалки. «Я все надеюсь, — говорит она, — что когда-нибудь Позии еще дошьет этот рубец». Мисс Керрингтон властным жестом подозвала лакея. «Шампанского пинту сухого!» — приказала она короткого счет Гольштейну.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 Как только выберется свободная минутка, я гляжу через изгородь, высматриваю, не идет ли моя пози. Она ушла от нас ночью, а утром мы видели в пыли на дороге следы ее маленьких башмачков, и до сих пор я все думаю, что когда-нибудь она вернется назад по той же самой дороге, когда устанет от шумной жизни и вспомнит о своей старой матери.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 С цветком Фукси в петлице Явился к мисс Кэррингтон В ее роскошные апартаменты в отеле К нему вышла горничная актриса француженка «Мне очень жаль», — сказала мадемуазель Гортенс «Но она поручил передать это всем Ах, как жаль!» Мисс Кэррингтон разорвали все контракты с театром И уехали жить... В этот... как это? Да, в Кранбери Корнер. запись аудиокниги произведена студии is в 2007 году читал владимир самойлов